Ой, а чего этот мужик мне улыбнулся? Какой? А вон, вон, вон идет. Он пошел. Улыбнулся мне и пошел. Ну, просто улыбнулся и все. Не обращай внимания, может, у него настроение хорошее. Почему? <звы> Что почему? Почему настроение хорошее? Ну, просто тепло, лето, море. Какое море? До него идти еще полтора часа. Ну, это же не лететь пять часов. Человек на отдыхе. Хорошее настроение, ходит, улыбается. Не, -е -е. он мне улыбнулся. Посмотрел прямо на меня, улыбнулся и пошел. Что это значит? Что мне смешного? Ты что такое выдумываешь? Почему смешной? Увидел человек красивую девушку и улыбнулся. И все, и все, и пошел. Да, и все. Да, а что хотел? Ну, хотел улыбнуться и улыбнулся, вот и все. И все, да? Странно. А Костя никогда не улыбается. Костя или не улыбается, или ржет, когда пьяный. Даже когда шутит, не улыбается. Схватит меня вот такой за жопу, отпустит, говорит, я пошутил. Но не улыбается. Смотрит и сразу все понятно, что хочет. А этот просто улыбнулся? Да, просто. И пошел. Да, и пошел. Вот козел. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот такое.